«Было счастьем, когда андалузские мусульмане изгнали своих евреев. У твоего арагонского дяди есть свой дон Хосе ибн Эзра, а у наварского короля свой бен Сарах. И у моего отца есть свой, а Аарон из Линкольна», — добавила донь Елеонор. «Отец сажает его время от времени в тюрьму» но потом опять выпускает и награждает землями и почестями. А дон манрики закончил. «Дела Кастилии шли бы лучше, если бы наш еврей Ибн Шошан не умер». Дон Альфонсо помрачнел. Напоминание об Ибн Шошане рассердило его ведь он уже четыре года тому назад хотел предпринять против эмира Севильи поход, который окончился так неудачно, да только старый Ибн Шошан удерживал его. Теперь его место, по-видимому, займет этот самый Ибрагим из Севильи, так хотят донь Леонор и Монрик, и будет удерживать его, дона Альфонсо, от скоропалительных решений. Возможно, именно из-за этого... Они из-за хозяйственных дел, они так настойчиво уговаривают его призвать евреям. Они считают его, Альфонсо, слишком необузданным, слишком воинственным. Они не верят, что у него хватит хитрости и того жалкого терпения, которое в эту торгашескую эпоху необходимо иметь королю. Ко всему прочему... — Они еще и написаны по-арабски, — сказал он сердито и развернул договоры. — Я даже не могу прочитать хорошенько то, что должен подписать. Дон Манрики угадал его мысли. Король хочет оттянуть подписание договора. — Если ты повелишь государь, — с готовностью ответил он, — я прикажу изготовить латинские договоры. — Хорошо, — сказал Альфонсо. И до среды не зови суда твоего еврея. Аудиенция, во время которой должна была произойти церемония подписания договора, состоялась в небольшом зале. Донья Леонор пожелала присутствовать на приеме, ей хотелось посмотреть на еврея. Дон Манрики был при регалиях. На золотой цепи висел нагрудный знак Присвоенный фамильярес, тайным советником короля, пластина с гербом Кастилии, с тремя башнями, символом страны укрепленных замков. Донь Елеонор тоже была в параде. Зато Альфонсо оделся по-домашнему. Совсем не так, как того требовала церемония подписания государственного акта. Он был в колете с широкими свободными рукавами и в удобных башмаках. Все ожидали, что Ибрагим, представ перед его величеством, преклонит, согласно обычаю, одно колено. Но пока он не подданный короля, а вельможа мусульманской мировой державы, и одет он, согласно обычаю мусульманской Испании, поверх всего на нем тяжелая синяя мантия, которую носили сановные мусульмане, отправляясь в сопровождении личной свиты ко двору христианских государей. Ибрагим ограничился низким поклоном доне Елеонор, дону Альфонсо и дону Манрике. Королева заговорила первой. — Да будет мир с тобой, Ибрагим из Севильи, — сказала она по-арабски. Образованные люди полуострова даже в христианских королевствах, кроме латыни, знали и арабский. Долг вежливости требовал, чтобы и Альфонсо обратился к гостю, на арабском языке. Так он и собирался, но заносчивость купца, не пожелавшего преклонить колено, побудила его обратиться к нему по латыни. «Приветствую тебя, господин Ибрагим! салвет домене Ибрагим!» Сердито буркнул он слова приветствия. Дон Манрико в нескольких общих фразах пояснил, с какой целью приглашен купец Ибрагим. Донья Леонор, знатная дама до кончиков ногтей, со спокойной, церемонной улыбкой рассматривала между тем гость. Он казался выше своего роста, так как носил башмаки на высоких каблуках, и, несмотря на непринужденность манер, держался очень прямо.